А после этого разговора на Невском Ленька несколько дней ходил растерянный. Режа ему ничего не сказал, не упрекнул его. Удивленный взгляд, который он бросил на крестного брата, узнав, что тот не учится, запомнился Леньке. Два-три дня он действительно колебался. Не послушаться ли матери, не подать ли заявление в школу. Но, подумав, он решил не сдаваться, он продолжал ходить и искать. И вот, как будто повезло, он нашел работу. Однажды, возвращаясь после долгих блужданий по городу домой, он проходил по Горсткиной улице. В те годы эта незаметная узелая улочка, соединяющая фонтанку с сенной площадью, была очень шумной и оживленной. Здесь по соседству с сенным рынком располагалась городская столкучка. В неуютных грязно-зеленых домах этой улицы много мелких лавочек, мастерских, чайных, пивных, трактиров. С утра до ночи стоял здесь несмолкаемый гвалт. С грохотом и руганью продирались сквозь толпу ломовые извозчики, стали пьяные, визжали, высекая искру, примитивные станки точильщиков. Стучали молотки холодных сапожников, пили бродячие певцы, уличные торговцы и торговки на разные голоса расхваливали свой товар. Лимонный квас, пирожки, семечки, московские дрожжи. Подходя к Сенной, Ленька заметил на стене углового дома небольшую вывеску. Заведение искусственных минеральных вод под фирмой «Экспресс». Сущ с 1888 года. Качество экстра. У двери заведения стояла тележка, ручку которой держал сутулый, похожий на цыгана старик в зеленой суконной жилетке. Две девушки в клеенчатых фартуках выносили и устанавливали на тележку ящики с черными закупоренными бутылками. Человек с Дон Кихотской бородкой стоял на тротуаре и записывал что-то в синюю тетрадку. Ленька подошел ближе и, лениво, без всякого интереса, заглянул в один из ящиков. «Тебе что надо? Брысь отсюда!» Замахнулся на него карандашом человек с бородкой. Ленька поднял голову и, ни о чем не думая, а просто по привычке спросил. «У вас работы какой-нибудь не найдется?» Дон Кихот смерил его беглым взглядом. «Тебе сколько лет?» — спросил он. «Пятнадцать», — не моргнув глазом, соврал Ленька. «А ну, подними этот ящик!» Ленька заметил с двух сторон ящика дырки, похожие по форме на ванильные сухари, сунул туда пальцы, понатужился и поднял ящик. «Зайди, поговорим» сказал человек с бородкой, показав карандашом на открытую дверь заведения. Ленька с трепетом поднялся по каменным ступенькам и вошел в темное прохладное помещение. В нос ему ударил запах сырости и фруктовых сиропов. За дверью шумела какая-то машина. Что-то вертелось, что-то хлопало и стучало. Сердце мальчика быстро-быстро забилось. Вот оно, хоть и маленький, а все-таки... «Завод! Неужели он будет работать? Господи, только бы не сглазить! Только бы не сорвалось!» Через минуту с улицы вошел человек с бородкой. Он провел Леньку в маленькую, как челан, комнатку, где стояла у окна дубовая конторка, а на стене висели канцелярские счеты и зажатые металлической лапкой бумаги. «Если украдешь что-нибудь, выгоню» сказал он, усаживаясь за конторку и открывая ключиком какой-то ящик. «Ну вот, зачем?» — смутился Ленька. «Я и не думал вовсе». «Если сейчас не думал, то после можешь подумать». «Предупреждаю. Дальше. Если придут из Союза или еще откуда-нибудь, говори, что ты мой племянник. Понял?» «Понял», — ответил Ленька. «Но так как на самом деле он ничего не понял...» Он позволил себе спросить, «А почему, собственно?» «Почему, собственно?» «А потому что платить за тебя страховку и прочие глупости я не намерен». Хозяин спросил у Леньки, где он живет, кто его мать, и, удовлетворившись этими расспросами, сказал, что завтра с утра Ленька может выходить на работу. Взявшись за ручку двери, Ленька осмелел и спросил, «А на какую работу?» «Вы меня поставите!» Хозяин посмотрел на него строго. «В мое время, голубчик! Мальчики не спрашивали, на какую работу их поставят. Ты что, не комсомолец, случайно?» «Нет», — сказал Ленька и почувствовал, что краснеет. Домой он прибежал, задыхаясь от счастья. «Мама! Ура! Поздравь меня! Устроился! На завод поступил!» Александра Сергеевна сначала тоже обрадовалась, но когда Ленька рассказал ей, куда и при каких обстоятельствах он поступил, она приуныла. «Лешенька, дорогой, — сказала она, обнимая мальчика, — ты бы подумал все-таки, прежде чем соглашаться. Ну что это в самом деле, скажи, пожалуйста, за занятие? Лимонад делать?» «Что значит лимонад? — обиделся Ленька. — И лимонад людям нужен» если его на заводах делают. Это у тебя, мамочка, прости, пожалуйста, буржуазные предрассудки. Тебе бы пора знать, что всякий физический труд — благородное дело. Ведь вот Вася у нас булочки и пирожки делает, ты же не возражаешь? — Ну, хорошо, — сказала Александра Сергеевна. — А сколько они тебе, по крайней мере, платить будут? Об этом Ленька на радостях даже забыл спросить у хозяина. — Что значит «сколько»? — Сколько положено, столько и заплатят. — Может быть, мне сходить поговорить с ним, — предложила Александра Сергеевна. — Ну вот еще, — возмутился Ленька. — Что я, маленький, что ли? — Ох, не нравится мне эта затея. — Ничего, мамочка, не горюй, это только начало. Мне бы квалификацию получить, а уж там я... Но и на этот раз Леньке не удалось получить квалификацию. На следующее утро он чуть свет явился в заведение. Там еще никого не было, только старик в зеленой жилетке поливал из жестяного чайника пол в темном коридорчике. «Тебе что?» — спросил он у Леньки. «Я на работу пришел», — сказал мальчик. «На какую работу?» «Сюда, меня приняли». «Попался, значит!» «Что значит «попался»?» — не понял Ленька. «О, Господи! Никола Морской мирликийский. Вдруг тяжело завздыхал старик, потягиваясь и поглаживая под жилеткой спину. «Ну ладно!» — сказал он. «Возьми швабру, пропаши пол в судомойне!» Ленька не был уверен, что пахать пол в судомойне входит в его обязанности. Но все-таки взял швабру, и пошел за стариком в заведение. Через некоторое время пришел хозяин, Адольф Федорович Краузе. «Молодец», — сказал он, увидев Леньку за работой, «мальчики должны приходить раньше всех». К восьми часам стали собираться и остальные рабочие заведения. Их было всего человек пять или шесть. Все лимонадное производство помещалось в двух небольших комнатах, с тяжелой каменной аркой. В одном помещении побольше стояла укупорочная машина. Девушка в клеенчатом фартуке, пользуясь маленьким цинковым стаканчиком с длинной ручкой, разливала по бутылкам сладкий фруктовый сироп. Другая девушка, купорщица, брала у нее бутылки, ставила их в машину, нацеживала из крана газированную воду и поворотом рычага ловко загоняла в горлышко бутылки пробку. Мальчик Ленкиных лет твертел колесо, которое приводило в движение весь этот мощный агрегат. В соседнем помещении стояла большая деревянная лохань, в которой мыли бутылки. Там же на кухонном столе две девушки оклеивали бутылки этикетками «Лимонад», «Ситро», «Безалкогольное пиво Экспресс». Конечно, все это имело довольно жалкий вид и было совсем не то, о чем мечтал Ленька. Но все-таки как-никак это был завод, ни Обуховский, ни Путиловский, но все-таки здесь были машины, и люди, которые здесь работали, назывались рабочими и работницами. В глубине души Ленька надеялся, конечно, что его сразу же поставят к машине, но к машине его не поставили. Он сидел на пустом ящике и любовался, как быстро и спора работает высокая белокурая купорщица. Когда в комнату заглянул хозяин и ласково позвал его. — Леня? Ленька вскочил и вышел в коридор. — Да. — Ты город хорошо знаешь, голубчик? — Нет, не очень, — сознался Ленька. — Ну ничего, на первых порах тебе поможет Захар Иванович. «Какой Захар Иванович? Вот этот старичок в жилете, который несет ящик. А читать ты умеешь?» «Я учился в третьем классе», — сказал Ленька. «Прекрасно. Захар Иванович, наоборот, разбирается в грамоте слабо. Поможешь ему читать накладные. Сейчас вы поедете на Невский, угол морской, отвезете два ящика пива в ресторан». Оттуда проедете к Александровскому парку. Адрес в накладной указан. Потом съездите на Васильевский остров, фруктовый магазин, угол Большого и Четвертой линии. Там оставите остальные три ящика. — А на чем мы поедем? — спросил Ленька, живо представляя себе это длинное и разнообразное путешествие по любимому городу. — На чем поедете? — На тележке. Собственно говоря, вы не поедете на ней, а повезете ее. Но это все равно. Захар Иванович тебе поможет. Он улицы знает хорошо. Только, пожалуйста, — ласково сказал хозяин, — будь осторожен. Имей в виду, что за каждую разбитую или пропавшую бутылку я штрафую. Тележка уже стояла у крыльца. Мрачный Захар Иванович... Сидел на ящиках с бутылками и докуривал махорочную цигарку. «Захар Иванович, познакомьтесь», — сказал Краузе. «Ваш новый помощник». «Мы уже познакомились», — сказал Ленька. Старик искоса посмотрел на Леньку, заплевал окурок и поднялся. «Подержите лешку», — приказал он мальчику. Ленька взялся за гладкой, отполированной руками возчиков поручень. Старик поставил на тележку восемь ящиков с лимонадом и пивом и обвязал их веревкой. Хозяин пересчитал ящики, записал что-то в тетрадку и передал старику накладные. — С Богом, захарванч, сказал он. — Уж, пожалуйста, голубчик, поспешите, не задерживайтесь, ведь вас теперь двое. — Уж это, конечно, — забормотал старик, — парой-то легче. Не изволь беспокоиться, Адольф Федорович, до обеда отмахаем. — Ну, Леня, в добрый час, — сказал хозяин, поднимаясь на крыльцо. — Бог в помощь, как говорили в старину. Старик проводил его тяжелым взглядом. Таким же недобрым взглядом он посмотрел на мальчика. — Ты кто, внук или сын будешь? — спросил он. «Чей — Чей? — не понял Ленька. Старик кивнул в сторону двери, за которой скрылся хозяин. «Племянник», — сказал Ленька, усмехаясь и не зная еще, можно ли открыться этому старику и сказать, что племянник он липовый. «Значит, ты мне троюродным внуком приходишься?» — строго сказал старик. «Почему?» — удивился Ленька. «Почему?» «А потому что я у этой сволочи в дедях числюсь!» Старик поднял голову зажмурился, вздохнул и забормотал. «О, Господи, милостивый мирликийский". Потом крякнул, поплевал на руки и взялся за поручень. «Тронули!» — сказал он. Тяжело нагруженная тележка дернулась и загромыхала по булыжникам горсткиной улицы. Ехать мешала густая толпа, запрудившая улицу и рынок. «Эй, кум!» «Эй, кума!» — поминутно кричал Захар Иванович. Толкать тележку оказалось нетрудно. Гораздо труднее было удерживать ее в равновесии. Тяжелые ящики тянули вниз. Когда Захар Иванович на минуту отпускал поручень, Леньке приходилось наваливаться на него животом. Ему казалось, что сейчас его силой подкинет в воздух. С трудом продравшись через Сенную площадь, выбрались на Садовую, свернули на Комиссаровскую, бывшую Гороховую. «Эх, кум! Эй, кума!» — кричал без передышки старик. На углу Морской и Невского Захар Иванович снял в тележке два ящика и отнес их в ресторан. Груза на тележке стала поменьше, но зато и силу мальчика поубавилась. Через час, когда они ехали от Александровского парка на Васильевский остров, Ленька уже качался, рубашка на нем была совсем мокрая, горячая струйка бежала от затылка по ложбинке между лопатками. К обеду они вернулись в заведение. — Ну как, лошадка? — весело спросил хозяин. — Ничего, — сказал Ленька. — Можешь идти пообедать, недолго только смотри. Ленька домой не пошел. Есть ему почему-то не хотелось. Он выпил полстакана ананасового, пахнувшего аптекой сиропа, которому кратко угостила его разливальщица Галя, вышел за дверь и присел на каменной ступеньке. Через минуту из двери выгнал хозяин. — Ты что же это тут расселся, голубчик? — сказал он. — В мое время мальчики без дела не сидели. На, возьми ключ, сбегай в подвал, принеси два ящика пробок. После обеда хозяин послал Леньку и Захар Ивановича в Зимин переулок за баллонами с углекислым газом. Потом они отвозили шесть ящиков пива на поплавок к летнему саду, потом еще куда-то ездили. Когда в десятом часу вечера Ленька вернулся домой, Он не чуял под собой ног. Домашние накинулись на него с расспросами. «Ну что, как, работал?» «Работал», — ответил он коротко и, тяжело опустившись на стул, попросил есть. «Наверное, весь день лимонад пил, да?» — с завистью спросила у него Ляля. «Да», — хмуро ответил Ленька, — «и пирожными все время закусывал». Когда он тащился домой... Ему казалось, что он умирает от голода, но есть ему и сейчас не хотелось. Не доев перловую кашу, он бросил ложку и, сказав, что устал, хочет спать, ушел к себе в прихожую. Но и спалось ему плохо. Всю ночь он ворочался на своем казачьем сундуке. Всю ночь снились ему бутылки, ящики, накладные, огромные колеса-тележки с блестящими натруженными шинами трамвайные рельсы, тумбы и щербатый булыжник мостовых. И каждые двадцать минут он просыпался от сиплого стариковского голоса, который и во сне не давал ему покоя. «Эй, кум! Эй, кума!» Он работал в экспрессе уже второй месяц. Весь месяц он возил тележку. Правда, был у него в этой работе небольшой перерыв. Однажды хозяин поставил его для разнообразия вертеть колесо. Ленька обрадовался. Ему казалось, что это легче, а главное, ближе к производству. Все-таки это человеческая, а не лошадиная работа. Но уже на другое утро он сам попросил Адольфа Федоровича снова поставить его на тележку. Вертеть колесо, может, было и легче, Но это была такая тупая, бессмысленная, монотонная работа, на какую, вероятно, и лошадь, если бы ей предоставили выбор, не променяла свои вожжи, дугу и оглобли. Прошел месяц, а хозяин не заикался о заработной плате. Несколько раз Александра Сергеевна робко спрашивала мальчика, «Ну как, Лёшенька? Еще не платили. Ты бы спросил у него, детка, а?» «Что же это, в конце концов, за работа такая, без денег?» «Что же я могу сделать?» — сердился Ленька. «Он сам не заговаривает, а мне неудобно». «Неудобно!» — язвительно смеялся Вася, нарезая толстыми ломтями ситник с изюмом, который он получал в булочной в счет зарплаты. «Мы бы такого хозяйчика давно к ногтю взяли. В союз заявите, сразу его прижмут». На младшего брата Ленька по-прежнему смотрел с завистью и удивлением. Вася много работал, уставал, но никогда не жаловался. На жизнь смотрел просто, все у него ладилось, и настроение было неизменно ровное и веселое. Читал он немного, но, возвращаясь с работы, почти каждый день покупал вечернюю газету, в которой бегло проглядывал телеграммы из-за границы и более основательно отдел происшествий и филитоны из зала суда. Дома ни в будни, ни в праздники он ни минуты не сидел без дела, постоянно что-нибудь мастерил, починял, колол дрова, замазывал на зиму окна, даже ездил для этого в удельную замохом. Ленька тоже занимался по хозяйству, но для него это была обязанность, а для Васи — приятный долг которые он выполнял, как и все в жизни, легко и весело. От матери он унаследовал музыкальный слух. Работая, вколачивая гвоздь, подчиняя замок или отвинчивая гаечным ключом примусную горелку, он постоянно напевал что-нибудь ломающимся мальчишеским баском. По воскресеньям к нему приходили товарищи, большей частью такие же, как и он, мальчики из соседних булочных, пекарен и кустарных мастерских. Ребята вели солидные разговоры, выходили по очереди на лестницу курить, потом в шумной компании отправлялись куда-нибудь на собрание профсоюза, в кино или просто гулять. Неделю спустя, узнав, что Краузы все еще не рассчитался с братом, Вася рассердился, обозвал Леньку Степой и валенным сапогом и заявил, что соберет ребят, и они пойдут поговорят с этим типом. — Нет, благодарю вас, — вспыхнул Ленька. — Можете не ходить, я и сам могу. — Поговоришь сам? — Ну и правильно, — улыбнулся Вася. На другой день, собравшись с духом, Ленька зашел в кабинете к хозяина. — Денег? — удивился Краузе. — Зачем тебе деньги такому маленькому? — Мне есть надо... — хмуро ответил Ленька. Хозяин отвернулся, достал бумажник, послюнил пальцы, подумал и протянул Леньке две бумажки по 10 миллионов рублей. По тогдашнему курсу на эти деньги можно было купить 10-12 коробков спичек. Ленька хотел сказать «мало», но хозяин опередил его. — Мало, — сказал он, заметив недовольное выражение на Лёнькином лице. Советую тебе помнить, голубчик, что в мое время мальчики первые два года вообще работали без вознаграждения. Заслужи, братец, поработай, тогда будешь получать больше. Немного утешало Леньку то, что не он один находился в таком положении. По копейке, или вернее по миллиону, вытягивали от хозяина зарплату и остальные работники заведения. За спиной у хозяина роптали называли его последними именами, но дальше ропота и разговоров дело не шло. «Живоглот проклятый!» — ворчал Захар Иванович. «Всю жизнь на них хребет ломал, и вот опять черти навалились!» Однажды, когда хозяин требовал с него четыре миллиона за разбитую бутылку пива, старик, сверкая глазами, сказал Леньке, «Я ему когда-нибудь ноги переломаю, племяннику чертову!» «Зачем же ноги ломать?» — сказала, оглянувшись, Ленька. «Лучше заявить в Союз или еще куда-нибудь. Его за такие штучки, знаете, быстро как к ногтю погижмут». «Да, заяви», — пробурчал старик. «Его прижмут, а он через неделю лавочку закроет. И, пожалуйста, за Иванович, иди мети пол на биржу». Старик тяжело вздохнул, потянулся, похрустел костями. «О, Господи, Мерликейский!» — забормотал он, закидывая голову и почесывая под жилеткой спину. Ленька уже подумывал об уходе из экспресса, уже подыскивал из валь другое место, но тут два события одно за другим ворвались в его жизнь, и ему пришлось не уходить, а убегать, сломя голову из этого заведения.